Горько над ним издеваясь, воскликнул потрокал-канеборец, как человек селегок, удивительно быстро ныряет. Если бы он находился и на море рыбы обильным, многих бы мог удовольствовать устрицы ща, для которых прядал бы он с корабля, несмотря что и море сердито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 Единый другого пронзить беспощадную медью. Гектор, схватив за главу из рук, не пускал безотбойный, сын жеменетеев за ногу влек, и кругом их другие, трое, сыны Идонаи смесились в страшную сечу. Словно два ветра восточный и южный, свирепый спорят, в горной долине сшибаясь, и борют густую дубраву.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 Доколе светило, средину небес протекало, Стрелы летали с обеих сторон, и народ поражали. Но лишь достигнуло солнце годины распряжки валовой, Храбрость Ахеян судьбе вопреки одолела противных. Трубки Бриона они увлекли из-под стрел, Из-под криков ярых троян, И оружие пышные сорвали с персий.